Глава 27. Первые тренировки проснулась она от затопившего ее чувства нежности, ласкового, уютного, льющегося бальзамом на сердце и излучаемого кем-то близким. В этом мягком флере промелькнула вспышка жаркого влечения, но мигом спряталась, как приструненный хозяином щенок. Коул. потянулась Олеся к источнику эмоций, уткнулась носом в широкую грудь. «Я разбудил тебя. Не хотел. Спей. еще очень рано». «Не хочу спать», — честно пробормотала Олеся. «Какой сон, когда личная жизнь вдруг забила ключом, но в ней такое безобразие творится». «Что ты там придумал с проблемой обмена?» «Почему уверена, что придумал?» — с усмешкой спросил Хальер. «Больно хитрый и загадочный вчера за ужином сидел». Давай, колись. Колись? Рассказывай всю правду. Ты вчера весь вечер высказывала сомнения, что обладаешь магией. Рассказывала, что не замечаешь физических последствий использования магии и ее перерасхода. Напоминала, что датчики тебя не замечают. Никто не чувствует, как ты вламываешься в их мысли. Что даже профессор Листец не обнаружил следов твоего влияния у Земля и заявил, что на такое сокрытие своего воздействия ментальная магия не способна. Плюс ненормально большое расстояние действия магии и огромные массы людей, подпадающих под нее, Что ранее не встречалось даже у сильнейших магов золотых веков. Признаю, у тебя есть основания подозревать, что за твой феномен ответственна не магия, а некое антинаучное родовое проклятие. Но ты все равно считаешь иначе? Да и могу привести убедительные доводы, помимо того, что проклятие в природе не существует как данность. Есть заговоры, но это совсем другая тема. Итак, во-первых, все проявления твоих необычных способностей, как под копирку, повторяют способности менталистов. Во-вторых, все отклонения от нормы в твоих ментальных умениях легко объясняются высочайшим уровнем дара. В-третьих, я слишком отчетливо испытал на себе твой ментальный приказ, и это был магический приказ. Ты же не допускаешь мысли, что я мог бы ошибиться в определении магии, когда ее открыто применяют против меня. Когда это я против тебя применяла магию? Коул, ты не до конца проснулся? Вспоминай. Я выдергиваю тебя из ловушки у дороги, мы летим на головокружительной высоте, и тут ты орёшь, пусти убедительно орёшь, подкрепляя безрассудное требование таким ментальным ударом по мозгам что я и впрямь чуть тебя не выпустил идиотку мелкую о, -о, -о вырвалась у олеся ты сильная магиня но пока не поверишь в это полностью и окончательно пока не перестанешь сомневаться тебе будет затруднительно работать с магией магия не терпит неуверенности запомни это А откуда тогда такие сложности в личной жизни? Хороший вопрос. Ты держишься за свою магию, как за спасательный круг, который ни в коем случае нельзя отпускать. Ты готова пожертвовать всем вплоть до жизни, но не расстаться ни с каплей магической энергии, защищающей тебя от внимания чужих людей, от чужой памяти, делающей единственное исключение лишь для самого близкого человека — матери. Предположу, что у тебя наследственная предрасположенность к такой защитной установке, что твои предки годами старались жить максимально незаметно для других людей. Ты рассказала о себе, а теперь поведай о своих прародительницах. Как они жили? Подозреваешь, что все они не были простыми людьми. Они израсходованные твоими предками магия, копилась и копилась, невольно передаваясь из поколения в поколение благодаря горячей материнской любви и инстинктивному стремлению передать ребенку силы, пока вот так ярко не проявилось в тебе, якобы в родовом проклятии. Магам в мирах, в которых не верят в магию, всегда нелегко приходится, особенно менталистам, что ярко ощущают чувства людей, и которых постоянно задевает чужая злоба, ненависть, страх и страдания. Большинство менталистов, не умеющих управляться со своей магией, всю жизнь живут одинокими, глубоко несчастными людьми или заканчивают свои дни в сумасшедшем доме. «Моя прабабка была сумасшедшей», — кивнула Олеся. Не удивлен. Это к вопросу о том, насколько опасно магу не знать, что он маг. Подробнее обо всех, о ком знаешь, расскажи. Олеся поуютнее свернулась к в объятиях мужа и принялась рассказывать. «Да», — кивнул Хольер, — «всем этим женщинам очень не повезло, что на них не наткнулись охотники на магов. Стихийники вызывают бедствия, а менталисты часто оказываются в сумасшедших домах, как твоя прабабка, слишком много чужих мыслей и чувств сыпется на них, они не умеют их экранировать. В чем то тебе повезло, что благодаря твоим прародительницам у тебя от рождения такой мощный ментальный блок, и тебе нужно специально прислушаться к человеку, чтобы прочувствовать его. Но стремление трех поколений женщин Новиковых скрыться, мимикрировать, стать незаметными не прошло даром, и в полной мере сказалось на тебе. Какая логичная и стройная теория у тебя сложилась. Это не теория, это правда, как она есть. А почему я не чувствую, что магией пользуюсь? Не слабею от ее перерасхода, как положено. «Олеся, ну какой перерасход с огромнейшим резервом. А что касается ощущений, то тут слишком много индивидуальных особенностей бывает. Допустим. А если все таки что-нибудь придумаем? Я помню, что есть защитные браслеты. Ты сам говорил, что любовницам своим надевал их. Согласна носить охранки всю оставшуюся жизнь». Тяжкий вздох со стороны супруга, сверкнувший неоном взгляд. «Тебе браслет не поможет». «Если бы Хольер хоть раз воспылал кому-то истинной страстью, то эту несчастную уже похоронили бы. Амулеты были бы бессильны», — вспомнила Олеся давнее рассуждение Ника и покраснела под пристальным взглядом мужа. «Нацеплю десять штук», — предложила она. «Ей сто не помогут». Заверили ее. Ты не обраслетов думай, а о том, что я прав. Кстати, имеется четвертый момент, косвенно подсказывающий, что ты менталист выше среднего уровня. Какой? Ярко-синие глаза — признак сильной ментальной магии. Больше двадцати единиц. Так что? Ты поверила, что магиня? Олеся прислушалась к себе. Тряхнула интуицией и торжественно провозгласила. «Да». «Учи меня всему, но начни с обмена магией». Хольер расхохотался и расцеловал ее в обе щеки. «Ты угадала мои планы. Поднимайся, учеба не ждет. Я предупрежу Лоуроса, что сегодня дома, и беспокоить меня дозволяется только в самом крайнем случае. В конце концов, у меня вот-вот начнется медовый месяц. Имею право на отпуск». Умываясь и причёсываясь, Олеся крикнула из ванной, вспомнив один нюанс. Слушай, а у Рейта, Мариса глаза не синие. Ну уж, коли я теперь суперменталист с суперинтуицией, то ответственно заявляю. Марис тоже менталист. И уровень не приведи Господь. Попомни мое слово. расскажи ко мне все-все свои версии про маньяка-убийцу и старые, и новые. Да, с таким же успехом я мог бы уехать на работу. У нас первый по-настоящему семейный завтрак. А ты хочешь говорить про маньяка? Странный выбор для молодой жены. Какая жена, такой выбор. Женился сам, жаловаться некому. Сидя в саду, Хольер с улыбкой смотрел, как жена играется с его магией, облепившей девушку светящимся коконом. Да, когда рядом находится Олеся. За магией особо присматривать нечего. Та целиком концентрируется на самом интересном объекте в доступном пространстве. А таковым неизменно является жена что неудивительно. Хольер потянулся, откинулся в шезлонге, довольный почти всем. Магия текла вокруг свободно, отпущенная на волю, и тело отдыхало, наполнялось силой. Отличная была идея с женитьбой. Жена к нему быстро привыкла и с судьбой своей смирилась, хоть и не по тем причинам, на которые он изначально делал ставку. Но это мелочи. Главное, она рядом и хорошо относится к нему. Он это чувствует. Недаром тоже менталист. А Олеся свои чувства, в отличие от мыслей, экранировать не умеет. Крутящаяся вокруг Алисы магия переняла благодушный настрой своего хозяина и позволяла девушке делать с собой что-то и вздумается. Формировать из нее браслеты, вытягивать в длинные ленты и закручивать их радужной спиралью. Лепить магические снежки. Один такой снежок прилетел хольеру в лоб. Эй, о чем задумался? «Я спрашиваю, будешь учить меня также магию отпускать?» Хальер улыбнулся энтузиазму, горячему в глазах жены. Супруга не из тех, кто сидит, сложа руки в ожидании, когда проблемы рассосутся сами собой. Он понял это еще во время расследования ее первых афер. Не только его магия считала Алису самым поразительным объектом во Вселенной. Он тоже разделял это мнение. Халер догадывался, каким одним единственным словом можно верно описать гремучую смесь восхищенно нежных эмоций и желания беречь и заботиться, что вызывала в нем жена. Он полсотни лет полагал, что это чувство ему недоступно, но вот однако. Да, отличная была идея с женитьбой. К нему прилетел второй снежок, и он ответил на вопрос. Не в начале обучения. Вот так отпускать свои силы умеют немногие. Это трудная медитативная техника. Надо долго тренироваться, чтобы получилось. Отпускать магию трудно не только тебе. За нее все инстинктивно держатся. А магия у всех радужная. Каждый вид магии имеет свои оттенки: стихийные фиолетовые, синие, голубые; целительская голубые, серые, зеленые; заклятия и заговоры желтые, зеленые, оранжевые. Зельевары тяготеют к сиреневому и оранжевому, а артефакторы оккупировали все оттенки красного. Серебристые и золотые нити присутствуют у всех, отражая базовые заклинания, единые для всех видов магии. «То есть вот такая разноцветная магия встречается только у универсалов», — подытожила Олеся. «А ментальная магия прозрачна». В древних трактатах я встречал упоминание, что цвет ментальной магии уходит в ультрафиолетовую область, потому ее не видно человеческими глазами. Алисия задумалась и сказала: если цвет магии уходит в ультрафиолет, логично предположить, что интуитивные ощущения от нее уходят в ультразвук. Еще одно доказательство, что Марис менталист. Он выдает пронзительную высокую ноту. — Согласен, но не могу понять, как он обманул прибор. Его уровень должен укладываться в известные рамки. — У меня версии нет, я не профи по магической технике. Так что с тренировкой? Или мне надо перенестись на берег океана, нарядиться в белое платье и ждать заката? Хальер рассмеялся и вернул магию под полный контроль. Радужные кольца нехотя отлепились от Олеси, притянувшись к хозяину. Смотря в полное ожидание глаза жены, Хальер сделал серьезное лицо и сосредоточился на деле. «Твой случай непростой. Силы через край, и вся она крепко держится в тебе. Есть большая разница в том, чтобы обучать мелкого щенка, и в том, чтобы дрессировать огромного волкодава, который упирается всеми лапами, не желая даже из будки выйти. А вытащить его наружу уже успех». Попробуем повторить тот выброс магии, что в прошлый раз чуть не отправил меня в отключку. А как? Подожжем будку волкодава. Защищайся. Требую отпустить. С этими словами Хольер выбросил в направлении Алисы мерцающий синим цветом воздушный поток. Тот закрутился вихрем и поднял девушку вверх, пережимая горло, тряся ее в поднявшемся буране. Для пущего устрашения вокруг девушки сгустилась мгла и сверкнули молнии. «Ну, отдавай мысленный приказ», — напомнил Хольер. Но жена подозрительно похрюкивала в грозовой туче и ничего не предпринимала. Олеся не ожидала такого нападения и в первый миг растерялась. Когда ее подняла и сдавила, затрудняя дыхание, накатила легкий испуг. Но до паники дело не дошло. Вспомнив о своей задаче, Олеся попробовала мысленно кричать «Пусти!», но муж этих криков точно не заметил. «Ничего, сейчас сожмет горло сильнее, и я буду убедительней», — понадеялась она. Сильнее не сжала, только пощекотала шею, вызвав вздавленное хихиканье и мурашки по коже. Тряхнуло, но тоже как-то несерьезно. А когда потемнело и засверкали молнии, Олеся стало и вовсе смешно. «Тоже мне, убивец липовый!» В буране качает плавно, как ребенка в люльке. Горло сжимает осторожно и осторожно, точно ни одного синяка не наставит. Да еще зеленые ленточки целительской магии рядом вьются для подстраховки от всевозможных несчастных случаев. Это все равно, что грозно вели человеку пройтись по тонкой дощечке над пропастью. И тут же под этой самой дощечкой бетонный мост на тысячи опор выстроить. Совсем боязни нет. Грохотнуло громче. Олеся стала смешнее. Смех вырывался из горла тихими похрюкиваниями и никак не хотел умолкать. «Что с тобой?» обеспокоенно спросил муж, опуская ее на землю. И Олеся, избавившись от воздушной удавки, звонко рассмеялась. «Извини, Кол, но ну ты ни разу не страшный. Так не получится». Гений от магии задумался. Одарил ее долгим тяжелым взглядом. Прищурился нехорошо. Раздвинул вихрем густые зеленые кусты у ограды, и в миг перелетел через нее на городскую улицу. недоумевающая Олеся подскочила к чугунным прутьям, отрезающим двор от столичной суеты. В ее висках возникло давление, накатило чувство дезориентации, а лицо мужа вдруг изменилось на глазах, утратив шрам, став юным, круглым и симпатичным. Опаньки! «Иллюзия!» — ахнула Олеся. «Вот то какая обманчивая ментальная магия!» Она отступила назад, во двор. В восьмом шаге симпатичный юнец опять превратился в мужа. Вернулась на прежнее место незнакомый юнец. И этот юнец не терял времени даром. Он уже успел рассмешить какой-то шуткой, шедшую мимо молоденькую служаночку в униформе горничной. А сейчас прямо на глазах Олеси ухватил ее за ручку и проворковал. А дари поцелуем, красавица, меня бедного одинокого. А служаночка-то и не против. Косыночку поправила, глазками по сторонам стрельнула и. Ай! Вырвалась у семидесятилетнего псевдоюнца. Он схватился за голову, а иллюзия пошла рябью. Служаночка завопила истошно и понеслась прочь так, что только пятки засверкали. А глава тайной канцелярии перелетел через ограду и поспешно расправил зеленые кусты, за которыми загрохотали сапоги стражников. «Кто кричал? Что случилось?» — донесся с улицы бас. «И не стыдно девушек пугать?» — прошепела Олеся, зло глядя на муженька, усевшегося на скамье, растирая виски и поминутно встряхивая головой. Хальер поднял на нее помутневшие глаза и сказал: «Выражайся точнее. Не стыдно ли создавать условия, в которых ты их напугаешь? Пока ты не вмешалась, девушка была всем довольна. У тебя убийственный удар голубка. Скажи, ты видела, как изменилось мое лицо? Да а что? Проверяю свои предположения. Как и у всех необученных магов, твои врожденные способности узко направлены. Например, ментальный блок в твоей головке не позволяет читать твои мысли. А вот чувства твои не перекрывает и от иллюзий защиты не дает. И без обучения твой дар нестабилен. Ты-то беспомощно, как котенок, то начинаешь раздавать такие оплюхи, что держитесь маги. Очень опасно быть твоим наставником. И что делать? Понизить уровень магии, иначе ты отправишь в от любого учителя. Как же понизить, если ты его даже выпить не можешь? Вместо магии жизнь забираешь. Способ есть, но вначале объясни, почему тебя так пугает межмировой портал. Ты все волнуешься, что я твоей магией его пополню. Когда ты подняла этот вопрос в хижине, ты думала, что при эксперименте погиб твой сомерник. Но сейчас в чем проблема? Когда я вчера упомянул портал, ты сжалась в комочек и испугалась. Почему? Слушай, у менталистов бывают вещи и сны. В прямом смысле слова вещи нет, это не научно. Однако у магов, как у всех во снах отражаются потаенные страхи. И те предупреждения, что посылает нам внимательное, бессознательное. Что за сон? Обхватив себя руками, по которым побежали мурашки, Олеся рассказала: Хальер выслушал и уверенно сказал: Портал не живое существо! и не может тянуть жизненную энергию, не может преобразовывать ее в магическую. Так что твоей жизни ничто не угрожает. Это первое. Перелить свою энергию в портал можно только на добровольной основе. Это второе. Твоя интуиция подсказывала в этом сне бояться не портала, а меня. Это третье. Подсказывала бояться той ситуации, что сложилась на подлете к хижине когда ты щедро вливала в меня свою жизнь, экономия магию. Олеся, я, конечно, очень хочу залить портал ментальной магией, но не в ущерб тебе. Просто это та самая ситуация, когда удобно решить две проблемы сразу. Потому что портал — уникальное сооружение, способное из любого вытянуть магический резерв. «Как ты любишь решать по две проблемы сразу?» буркнула Олеся. «Ты мне веришь?» Лицо Халььера напряглось и застыло маской. Его глаза пристально всматривались в лицо Олеся. считывая настоящий, глубинный, правдивый ответ еще до того, как вылетят слова. Они словно подошли к границе, разделяющей их жизнь на «до» и «после». Если Олеся струсит сейчас, то их совместная жизнь никогда не будет такой, как ей мечталось. «Верю», — не отказалась Олеся. Лицо Хальера озарилось улыбкой и расслабилось. Тогда полетели в поместье к порталу. Тут недалеко. Они поднялись в небо. Алиса в мельчайших деталях вспомнила свой сон. И ее заколотило крупной дрожью. Увещевание мужа, что сейчас светлый день без всяких туч, как было в ее сне. Что он никогда не допустит, чтобы с ней что-нибудь случилось. Не помогали. Стараясь отвлечься, она разглядывала лицо мужа. Интересно, между ними успели сложиться достаточно близкие отношения, чтобы задавать личные вопросы. «Откуда шрамы? Никто в Империи о них не знает», — сказала она. «Адис и Клари знают. А я могу узнать». «Можешь», — вздохнул Хальер. «Это наследие моего родного мира. Помнишь, я говорил, что ненависть к рабству мне внушена с детства? Так вот, шрамы — это метка раба. «Кошмар!» — тихонько ответила Олеся. Робко коснулась пальчиком шрамов, напоминающих большую печать. «Выжигали, как клеймо?» «Да». «Ужас! Их никакой магии не вылечишь, да?» «Почему не вылечишь?» «Вылечить — секундное дело». «Тогда зачем оставляешь?» «Не чувствую за собой права убрать их. Олеся, мы приземляемся». Чувствуя, что муж не хочет продолжать беседу на явно болезненную для него тему, Олеся прекратила расспросы. «Как там Коул говорил? Жизнь длинная, все тайны еще вскроются».